Алексей Адашев и диак Иван Висковатый. Иван IV хорошо понимал важность торговых и культурных отношений с Западом. В этом его поддержал протопоп Сильвестр. В послании к своему сыну Сильвестр хвалил Анфима, сына, за участие в торговых делах и поддержание дружеских отношений с иностранцами. Сильвестр, протопоп, послания и наказания от отца к сыну». Домострой. Издание Чудинова. Страница 62. Своим советникам и подчиненным Иван IV не доверял и обращался с ними дурно. Согласно Курбскому, это было частично результатом совета монаха Вассиана Топоркова. Существовало немного почтенных людей, к которым Иван IV Благоволил в течение всей жизни. Он высоко ценил митрополита Макария и доверял Шурину по первой жене боярину Никите Романовичу Юрьеву, а также татарскому царю семёну Бекбулатовичу. По отношению почти ко всем другим советникам и подчиненным у него легко возникали подозрения. Во многих случаях Иван IV делал подчиненного ответственным за ошибку или отсутствие суждения, в которых он сам был повинен, и он всегда был склонен бросить обвинения в предательстве. Например, в своем письме от 1581 года к королю Баторию Иван IV, чтобы приуменьшить успех Батория, взявшего Полоцк, объяснил его победу изменой русского гарнизона. Послание Ивана Грозного, страница 218. В реальности защитники Полоцка доблестно сражались, но были сломлены превосходящими силами Батория. И, разумеется, сам Иван IV совершил ошибку, вовремя не послав осажденным помощь. Баторий оказался благороднее иван IV, защитив честь Полоцкого воеводы в ответном письме лурье послание ивана грозного примечание номер 12 страница 660 первая. карамзин примечание том 9 номер 561 страница 213 хотя иван 4 и показал себя жестоким тираном он был наделен творческим темпераментом его можно рассматривать по как одного из основных русских писателей 16 столетия, хотя все, что он написал, не было собственно литературой. Но что бы он ни писал, политические памфлеты, послания монастырям, государствам и частным лицам, даже его завещание несет в себе свидетельство его литературного таланта». Смотрите, Лихачев, Иван Грозный, писатель, Послание Ивана Грозного, страницы 452-467. Иван IV был тонким знатоком иконописи и церковного пения. Смотрите, Андреев, Иоанн Грозный и иконопись XVI века, 1936 год, страницы 185-198. Церковному пению он учился в детстве. Он создал церковный хор, в котором пел сам. Он написал множество сочинений, среди которых стихитра гимн, взывающий к святому митрополиту Петру, жившему в 14 веке, около 1547 года. Финдейзен, том 1, страница 246. 247 О государевах, певчих, дьяках смотрите там же, страницы 241-243. Успенский, древнерусское певческое искусство, страницы 124-127. Художественные пристрастия иван IV были многогранны. Характерно, что в дополнение к церковному искусству и музыке он был увлечен народными увеселениями, представлениями скоморохов. Этот вид театрального искусства следовал традициям древнего язычества. а священной драме языческих племен и ее традициях. Вернадский. Сочинение том первой.